Глава восьмая Я села за руль и вбила в навигатор, написанный тетушкой адрес. Плутала недолго. Очень скоро машина свернула на трассу, и город остался позади. Чем круче уходила дорога в гору, тем красивее становилась природа вокруг. Море, суровое и хмурое, билось о скалы где-то внизу. Сосны, зеленеющая трава, свежий воздух Сердце замирало от восторга. Надо же, столько лет сюда ездила с отцом, а ни разу в эту сторону не догадались прокатиться. Лес расступился, и моему взору открылся настоящий современный замок. Ухоженные дорожки, подстриженные кусты самшита, красивые голубые ели и потрясающая полоса моря вдалеке. Правда, все портило надвигающаяся непогода. Небо нависало тяжелыми серыми тучами, Но от этого отель казался только еще красивее. Парковка находилась перед ограждением. Сейчас она была почти пуста, стояла только пара дорогих иномарок. Я аккуратно припарковалась на одном из мест и вышла из машины. Заперла ее на сигнализацию и уверенно зашагала по дорожке к главному входу. То и дело натыкалась на рассыпавшиеся по дорожке крупные сосновые шишки. Что за потрясающее место! Не знаю, кто хозяин этого отеля, но уже хочу остаться здесь работать. Папка с документами у меня при себе. Послужной список короткий, но безупречный. Наталья Евгеньевна, бывший начальник, дала мне хорошие рекомендации. Открываю стеклянную дверь. Аромат благовония и спа-салона приятен обонянию. Хрустальные люстры, красивый аквариум на с огромными золотыми рыбками кресла и диванчики в стиле барокко. все это будоражит воображение. Сразу ощущается стиль отеля. Обычные туристы с кучей детей, пакетами дешевой еды из магнита и мультиваркой никогда не ступят на порог такого места. Им достанется номер в на Агате. А здесь даже громко говорить страшно. Девушка на ресепшене оживляется. «Здравствуйте, я юрист». Уже смелее подхожу к оформленной в стиле барокко стойке. Очень приятно, мы вас ждем, приветливо улыбается она. Я внимательно смотрю на нее: безупречный маникюр и макияж, форма одежды, белоснежная блузка и черная юбка, черная жилетка с логотипом отеля. Хорошо, что я надела черное платье. Шеф сказал: если вы приедете до четырех, отвезти вас прямиком на совещание. «У них там проблемы с договорами всплыли, а юриста толкового днем с огнем не сыщешь. Да вы давайте свой плащ!» Снимаю плащ, осторожно подаю ей. Она ловко вешает его в узенький шкафчик за своей спиной и покидает рабочее место. «Совещание здесь недалеко, в кабинете Дениса Тимофеевича. Он сам вот-вот подойдёт». «Хорошо. На самом деле совсем нехорошо». «Денис Тимофеевич» звучит почти как приговор. Девушка ведет меня по выложенному ковровой дорожкой длинному коридору к одной из сверкающих табличками с надписями дверей. «Казанцев Денис Тимофеевич». Сердце обрывается и резко летит куда-то вниз. В горле становится очень сухо. Почему-то мне хочется резко повернуть обратно и бежать прочь из роскошного отеля. Сбежать я не успеваю. Девушка распахивает передо мной дверь, и я оказываюсь в просторном рабочем кабинете. За длинным столом сидит несколько человек. «Вы Оля?» – оживляется полная женщина средних лет в строгом светлом пиджаке. «Да», – киваю немного робко. «Очень приятно. Проходите, присаживайтесь. Я главный бухгалтер Марина Сергеевна. Сегодня у нас совещание административной службы». На носу новый сезон, надо обсудить все вопросы. Ангелиночка отвечает за службу приема и размещения, Валера за хозяйство, а кадровик у нас Наташа. Я приветливо улыбаюсь, рассматриваю новых знакомых. Может, мне все же удастся улизнуть отсюда до того, как появится Казанцев. Быть в его штате сотрудников мне почему-то не хочется. Ангелиночка – стройная брюнетка, очень привлекательная девушка. Судя по оценивающему взгляду в мою сторону, имеет завышенную самооценку и ревнивый характер. Есть сходство с Мариной Сергеевной, а значит, они родственницы. Валера — стандартный завхоз, огромный и добрый, улыбается, поправляет застиранный свитер. Наташа из отдела кадров, уставшая от жизни дама средних лет, даже не пытается быть милой. Но ее почему-то я понимаю лучше, чем остальных. Такие не станут строить козни за спиной. Скажут сразу в лицо все, что думают. Всем приветливо киваю, забиваюсь в самый дальний угол стола и открываю свою папку. Вскользь смотрю в окно, которое открывается у меня перед глазами. Серая пасмурность прекрасна. Кажется, нет ничего красивее бушующего вдалеке моря. Снова думаю о надписи на сверкающей табличке. Казанцев Денис Тимофеевич. Что-то неприятно колет в груди. Синяки и ссадины быстро заживают, а разбитое Казанцевым сердце не исцелилось до сих пор. Громко хлопает дверь, и на пороге появляются двое продрогших мужчин. "Чаю мне горячего, и срочно", потирает руки, уже знакомый мне судья Дроздов, в длинном белом свитере и синих брюках с широкими брючинами. Поднимаю глаза Что-то неприятно жжёт в солнечном сплетении. Денис выслушивает бурные приветствия сотрудников, и его цепкий взгляд впивается в мое лицо. В ореховых глазах — удовлетворение. Он едва заметно улыбается одними уголками губ, а затем ловко переключается на проблемы сидящего коллектива. «Стоп! Он что, все подстроил? Вот мерзавец!» Ангелиночка сладко улыбается, бежит делать дроздову чай. Кажется, она без ума от Казанцева. На пальчиках с алым маникюром я не заметила обручального кольца. Первый шок проходит. Пытаюсь слушать, о чем они говорят, и не улавливаю ни единой нити разговора. В голове шумит. Как? Как можно уехать на край света и столкнуться с тем, кто был намного ближе, чем Тимур?